Глава 4. Волчьи тропы. А потому следует признать, что огромные лесные пространства на севере и востоке нашей страны, богатые пушным зверем и крупной дичью, фактически не посещаются охотниками, а потому и остаются неиспользуемыми. И перед государством стоит задача организовать промысловую охоту таким образом, чтобы... Из доклада князя Свержина, прочитанного на открытом заседании Думы перед его императорским величеством. Поезда Бекшеев, говоря по правде, недолюбливал. Из-за тесноты, запаха и этого вот мерного убаюкивающего грохота. Из-за того, что вагон покачивается, и с ним покачивается столик. И чай, что стоит на этом столике. Серебристая ложечка вяло дребезжит, сталкиваясь с краем стакана. И вообще что-то есть такое, на редкость раздражающее. Нервы. И голова, что второй день болит. Нехороший признак. И сказать бы, а то и вовсе отправятся бы к целителю. Благо Бекшеева в любое время приняли бы. И боль бы сняли. И вовсе бы здоровье поправили, то, что осталось. Правда, Бекшеев посмотрел в окно сумерки. И лес в них глядится сказочным, мрачным. Еще немного и вовсе на землю опустится тьма, укрыв и лес, и дорогу. Целитель наверняка сказал бы, что Бекшеев перенапрягся. И ладно, если бы только самому Бекшееву. Так позвонит же матушке в лучшем случае, а в худшем – Одинцову, потребовав, чтобы его, Бекшеева, от службы отстранили ввиду плохого здоровья. И тогда он потер шею. «Я дома с самой войны не была». Зима устроилась напротив, и чай свой держала на коленях, обеими ладонями обняв подстаканник. Честно говоря, ей не тянет особо. Девочка свернулась клубком, но уши ее подрагивали. Она явно прислушивалась к каждому слову. А еще ей категорически не нравился поезд. И по тем же причинам, что Бекшееву. «Запахи, звуки и люди». Людей в вагоне было много, пусть и отделённые тонкими перегородками, укрывшиеся в купе норах, но они всё же присутствовали. Правда, это не совсем дом. Мы дальше жили, от границы если, или ближе. Сложно теперь разобраться, смотря откуда считать. И в городенской волости мне бывать не приходилось. То есть, может, и случалось забрести во время охоты, но это так, а чтобы осознанно, так и нет. «Расскажи». Попросил Бекшеев, ослабляя узел галстука. «Да сними ты его вовсе!» Она поставила чай на столик и потянулась. «Дай сюда, вот так. Голова давно болит?» «Соврать бы, но почему-то не получается». «Второй день». «К целителю ты не пошел?» «Нет». «Странно, но сейчас Бекшеев чувствует себя на редкость глупо». «Дурак ты». «Какой уж есть!» «Пальцы у нее теплые». И с пуговкой на рубашке справляются быстро. Даже чересчур. Дышать и вправду легче. Может, дело в том, что воротничок тугой? Боишься, что отстранят? Взгляд внимательный и руку не убирает. Правда, дверь вдруг идет в сторону и в купе просовывается голова-туржина. «Звиняйте!» – хмыкает он. И дверь закрывает. А зима морщится. Слухи пойдут. Бекшеев опять чувствует себя виноватым. И, пытаясь загладить, скатывает галстук в комок, который отправляет в карман пиджака. А потом, поддавшись моменту, и сам пиджак снимает, чтобы пристроить на крючке. Одним большим, одним меньшим, Зима отмахивается. Они и так уверены, что мы любовники. Так что, хочешь, попрошу тихоню, чтобы он ему морду набил? Биг Шейф представил, хмыкнул и рассмеялся. «Это окончательно убедит всех, что я слабак и мамочкин сынок. И еще инвалид. Хотя, справедливости ради, все так и есть». «В жопу справедливость!» Зима забралась на полку с ногами. «А к целителю заглянуть надо. Приедем и найду кого. Это не дело, Бекшеев. И отстранить тебя не отстранят. Скорее уж возьмут в штат кого, чтоб по пятам ходил и давление тебе мерил». Бекшеев представил и содрогнулся. «Схожу». Пообещал он вот как только найду а ты не увеливай я не увиливаю увелиливаешь рассказывай я там не была о том где была он чай пригубил тот несмотря на зачарованные подстаканники уже начал остывать, но зато был сладким сладким информация зима чем больше информации тем мне легчен информация протянула она как-то вот и замолчала Повернулась к окну, за которым тьма сгустилась. Поезд и пошел как-то мягче, что ли, будто задавшись целью убаюкать всех, кто был. «Эти головы могут быть частью какого-то ритуала?» Бекшеев ощутил, как сумрак пробирается внутрь вагона. И ему не помеха желтый свет фонарей. Их выставили довольно демонстративно. И в этом есть свой смысл. Но какой? «Нет». «Смысла нет». «Богам давно не приносят в жертву людей». Зима отвела взгляд от окна. В сумерках черты лица ее становились мягче. И кажется, еще немного, и Бекшеев увидит ту девочку, которая навсегда осталась в лесу где-то под Менском. «Когда-то давно?» «Да, и то сейчас споры идут, насколько я знаю. Правда это или выдумка?» «Главное, что давно. Да. И не все боги таким жертвам рады». «Старуха была у нас одна, жила при доме. Она говорила, что иногда люди сами идут к богам, несут им свою жизнь в дар. Если хотят попросить о чем-то, о ком-то. Скажем, за ребенка больного, чтобы поправился. За пропавшего, не знаю за что. Главное, что дар должен быть добровольным. Именно решением самого человека, а не когда его там покупают или вынуждают» что если за деньги или вынуждают, боги видят и не примут. А еще и наказать могут тех, кто нельзя врать богам». Она опять замолчала. Впрочем, ненадолго. А вот скотину порой подносили. По праздникам там или тоже, когда поклониться хотели. Попросить. И головы отрезали. «Как этим?» «Не знаю». Зима покачала головой. «Смотреть надо. Хотя, что я там высмотрю?» «Мне тогда и было-то. Ты и девка. Кто девку к серьёзным делам пустит?» «Нет. Надо попросить кого из жрецов. Если, конечно, там вообще община будет». «А может и не быть?» «Может. Война по губернии прошла с мелким гребнем. А таких, как мы, выкашивали, выискивали. Не уверена, что вовсе хоть кто-то доуцелел. Да «Поищем». «Да и потом. Церковь язычников не жалует». И это тоже верно. Пусть император даровал свободу веры, но одной свободы недостаточно. Приедем, посмотрим. Головы вот только не получается. Что с головами? Их оставляли. Богам отдавали кровь и оставляли головы на капище. И даже потом, когда один череп оставался, его вешали на чистокол. Там все-то вокруг в костях было. Именно поэтому язычников побаивались. Но... «Унести голову с капища – это оскорбить богов, так что нет, думаю, язычники тут ни при чем». Зима все-таки села и покосилась на дверь. «Пойду я, тебе отдохнуть надо». Бекшеев тоже поднялся. «Провожу». «До соседнего купе?» «Мало ли». Лениво поднялась девочка, потянулась, всем видом показывая, что прекрасные без Бекшеева они обойдутся, во всяком случае здесь. Впрочем, Взгляд у нее был по-женски лукавый. «Спокойной ночи», – сказал Бекшеев уже у двери. И ему ответили. «И тебе. Травы не забудь выпить. И целитель. Завтра же». А потом дверь закрылась. И Бекшеев остался один в длинном узком коридоре. Под потолком горели светильники. Причем ближайший подмигивал. И этот мерцающий свет порождал новую боль. «Чтоб вас всех!» И главное, чувствует себя Бекшеев редкостным дураком. Сна же, ни в одном глазу. И в купе возвращаться желаний нет. Одно на троих. И значит, весьма быстро появится туржин. Говорить ничего не скажет, но достаточно будет и ухмылки. Чтоб вас. Заниматься надо, упражняться. В зал вот сходить спортивный. Или тренера нанять. Который раз уж Бекшеев сам не способен, проследит за распорядком, графиком и иными важными вещами. Бекшеев похромал к выходу. Из приоткрытой двери донеслось. «С любовницей своей едет. Только девочки я вам так скажу. Ей до вас далеко. Страшно я до жути. Прям смотришь и...» Кулак сжался и разжался. И Бекшеев, стараясь двигаться тихо настолько, насколько возможно, прошел дальше. Там буря было пусто, а через откинутое окно проникал свежий воздух. Он пах тем же раскаленным железом, дымом и еще самую малость распаренным за день сосновым лесом. Бекшеев просто стоял и дышал, чувствуя, как отпускает. Головная боль, страхи и все то, что в душу нанесло. Но головы, как бы парадоксально ни звучало, не шли из головы. Тел ведь не нашли. Следовательно, кто бы не убивал, он знал, как избавиться от трупа. А это не так-то просто. Впрочем, там ведь, судя по карте, леса кругом. И болото есть, и озера, и болотные озера, которые почти врата в бездну. Это не город, где покойника поди-ка пристрой. Вот и пристроил ведь. Но что мешало избавиться и от голов? Ничего. Тем паче, если хотя бы часть списка из того письма действительно жертвы, то прежде убийца избавлялся от тел целиком. Следовательно, выставлены головы были нарочно. Во устрашение? Нет, иное. Будто приглашение своеобразное или даже вызов. В ушах зашелестел голос сапрыгина, Тихий бледный человечек, кладбищенский сторож, который жил тут же при кладбище и на кладбище высматривал жертв. «Пойми, это сильнее меня!» Он раскаивался и вполне искренне плакал на допросе. И каялся, каялся, то начиная неистово креститься, то спохватываясь, что к таким, как он, небеса не проявят милосердия. Оно внутри сидит, то молчит, молчит, долгеохонько молчать может, будто засыпает. забоюкивает его смертушка. Сапрыгин выбирал всегда молоденьких хрупких блондиночек. Вторая странность. Пусть пока информации по таким убийцам собрано и немного, но все, с кем доводилось сталкиваться Бегшееву, предпочитали жертв слабых: женщин, детей, подростков на худой конец, или стариков, тех, с кем легко было справиться. А тут то проснётся и давай душу мучить. Сперва даже думаешь, что уж на этот раз справишься. А нет. День за днём, день за днём. И оно всё сильнее да сильней. И в голове уже одна мыслишечка остаётся. Как бы унять, убаюкать во внове. Он был худым, измождённым даже. Будто собственное безумие, раз за разом толкавшее Сопрыгина на убийство, высасывало соки из него. И всякий раз уже после, как оно очухаешься, поймёшь, чего утворил, так прямо выть охота. А оно там, в нутрях, унимается, засыпает, и всяк раз божишься, что теперь уже насовсем. Здесь же мужчины, мужчины, молодые, физически сильные. Могло ли статься так, что сильными они не были? Прошедшая война оставила глубокий след. Раненые и... Нет, возраст не тот. Разве что те, кто постарше. Что до других, то... Голод? Болезни?» И то, и другое ослабляло организм. И вполне могло статься, что те мужчины были не так уж сильны. Хотя... Нет, слишком уж натянуто. Там в списке 36 имен. Даже если поделить список пополам, наверняка некоторые попали в него случайно. Остается много. Слишком много, чтобы рассчитывать, что все они слабы. Нет, и головы эти. Колёса поезда уже не грохочут. Стучат мягко, убаюкивая, успокаивая. И все-таки слышен все тот же голос. «Веришь, господин начальник? Я даже радый премного, что меня вот...» сапрыгин поднимает руки, стянутые наручниками. Браслеты их выделяются на загорелой до чернокожи Пальцы полусогнуты, скрючены будто. «Что остановили меня?» «И что мешало сдаться?» Спросил тогда Бекшеев. А сапрыгин поглядел на него, как на дитя малое. А то и мешало. Я ж живой таки. Я ж знаю, что теперь мне дорога одна. Да, а не охота. Пулю в башку не охота, господин начальник. И помирать тоже. Вздох. И за окном мелькает тень. Дерево подобралось к дороге слишком уж близко. Черное в черные ночи оно появилось и исчезло. А мысли остались. Тягучие, как эта вот дорога. Но голову отпустило. И значит, не все так плохо? Или все-таки... А может ли статься, что головы эти – молчаливая просьба? Как у того же сапрыгина что убийца устал убивать, но и сам не имеет сил остановиться. И таким вот своеобразным образом он подает сигнал, просьбу о помощи. Бекшеев поморщился. С точки зрения нормального человека, эта теория отдавала безумием Но тот, кто оставил эти головы, Нормальным определенно не был. Скользнула дверь. Тугая, отворялась она с трудом. Тем более человек ее отворивший изрядно утратил былой силы. «Прячешься», – осведомился тихоня. «Думаю», – поправил его Бекшеев. Голы эти. Зачем? Если убивал давно, если никто ничего не понимал, дел не заводили. Точнее, какие-то были о пропавших, но их ведь не объединяли». И о существовании серийного убийцы никто не знал. Как-как? Как ты его назвал? Не я. Термин просто удачный. Так назвали одного безумца, который жил в Америке в прошлом веке. Он не просто убивал людей. Он выстроил отель в несколько этажей. Внизу были аптеки и магазины. Имелись и номера для постояльцев. И нормальные, и те, из которых живыми не выйти. Он устроил настоящий лабиринт. Лестницы, что ведут в никуда. Двери, что открываются лишь снаружи. Комнаты изолированные, которые можно наполнить газом. Или иные с хорошей звукоизоляцией, где люди просто умирали от голода и жажды. Были там и желоба, чтобы спускать тела в подвал. «М-да». Тихоня поёжился и поднял руку к шее. «Крестик? Тот самый, подаренный им и вернувшийся?» «Спрашивать неудобно». «Взял», – пояснил тихоня. «Всё же отца, да и он бы не был против. Пусть в Доме Божьем нет места таким, как я, но как-то оно спокойнее. Так что с этим стало?» Арестовали его. Сперва за кражу лошадей, потом за мошенничество. Дальше всё вскрывалось потихоньку, хотя количество убитых им людей до сих пор неизвестно. В конце концов, его повесили, и умирал он долго. «Ну а когда описывали преступление и применили термин, мне он кажется подходящим». Примечание. Генри Говард Холмс. Настоящее имя Герману Эбстер Маджетт. Первый официально зарегистрированный американский серийный убийца. Биографию и деяния желающие могут почитать сами. И да, не для слабонервных. «Повесили – это хорошо». «Есть мнение, что подобные люди больны», – заметил Бекшеев, глядя в окно. Впрочем, темнота за стеклом стала вовсе кромешной, и разглядеть что-либо не представлялось возможным. И что необходимо их лечить. И что сами они глубоко внутри осознают свою болезнь и желают, чтобы кто-то остановил их. «Серийный, значит», – повторил Тихоня, – «убийца». Он оперся на стену и замолчал так и молчали, глядя в темноту. Долго? Кто его знает? Может и вечность. Но вряд ли дольше пары минут. «Был у нас один. Я уж на что злой, а он и вовсе. То есть он-то как раз не злой, только нравилось ему это дело. Допрашивать. Так нравилось, что наши его боялись». Тихоня оперся на стену и голову запрокинул. я там от ярости разум терял, а он...» Он всегда спокойный, вежливый, улыбается и никому-то дурного слова не скажет. Со всеми такой. И с девками ласковый. Цветочки, конфеты или хотя бы сахар. Паёк у нас особый был. Но если уж дело... Ломались у него быстро. Только он всё одно не останавливался. Потом ушёл. Поговаривали, что особисты забрали. Уж не знаю, работать или же... В общем, и знать-то не хочу особо. Дело в другом. Мы однажды в рейд пошли. Глубоко. В смысле, далеко и долго. Земли еще те, занятые. И языков с собой таскать не станешь. Выпотрошил и в расход. Он сам попросил, чтобы ему оставляли. Сперва он убирал за собой. Только волос прятку на память брал. Оборачивал так ниточкой, аккуратненько, в бумажку. И подписывал. Номерочком. И прятал, да, в кисет. У всех в кисетах табак, а у него волосье мертвых фрицев. Ну так вот, уже как назад пошли, он повадился руки отрезать мертвякам и выставлять так, чтобы видно. Зачем? И галочку рисовал кровью, типа знак его. Мы тоже спросили, мол, на кой. А он ответил, чтоб знали, стало быть, что его дело. Чтоб его и искали, и взять попробовали, если смогут. У них же ж... Тоже свои специалисты имелись. Так вот, он не хотел, чтобы его поймали. И останавливаться не хотел. Он вызов кидал, вроде как. Вызов? Мысль была не то, чтобы неожиданной. Скорее уж обидно, что пришла она в голову не Бекшееву. И от этой обиды голова вновь разболелась, намекая, что время-то позднее и отдыхать надо. «Спасибо», – сказал Бекшеев. «На вызов, пожалуй, похоже». Отсюда и наглость. И то, что погибли оба следователя. Не пропали, отнюдь. Их и выбрали именно для того, чтобы внимание привлечь. Тогда и письмо мог прислать. Нет, это уже чересчур. Бекшеев остановил себя. Завтра. Он доберется до места, осмотрит лично все, тогда и решит. Этот ваш туржин тихоня отлип от стены. Мне не нравится. Громкий и болтает много. Еще и дурак. Почему-то слышать подобное было весьма приятно.